Глава 46. Куда пропадают искатели. Часть 2. Влад молчал, и Олег не знал, как расценить это молчание. Так что, если я прав, вновь заговорил он после паузы. Что, если мы упустим свой шанс помешать ему сейчас, а потом все будет уже слишком плохо? Меньше паникерства. — оборвал его владыка. — Ты паникуешь и боишься. В случае с воином, в случае с Марктолусом. Я скажу, когда рядом будет настоящая опасность. Я переживаю не только за себя, но и за свой мир. — Да я уже заметил. Но я вот перебираю в голове варианты, которые мог бы использовать Марктолус, и не вижу там оружия судного дня. Он сильный маг, но все же не до такой степени, чтобы угрожать твоему миру. Хм, это, конечно, было так, но... Какая-то маленькая ниточка тревоги все-таки сидела в душе Олега. Нет способа подобраться к нему так, чтобы он меня не заметил, уточнил он. У меня же есть непогрешимый и... О, точно! «Отвод глаз!» «Который работает, когда рядом много народу», — согласился владыка. «Думаешь, условия сработают?» «Если пропавшие искатели у него, то да. Они ведь считаются?» «При условии, что они живы. В прошлый раз, когда ты столкнулся с Марктолусом лицом к лицу, мне пришлось вытаскивать тебя». «Потому что ты попросту не успел применить все свои фокусы», — он среагировал раньше. «Потому что я был призраком», — сообразил Олег. «И что? Хочешь побродить по его пещере воплоти? Он заметит тебя раньше, чем ты переступишь порог. А еще ты сваришься в своем же костюме». «Здешние искатели не варятся, и я потерплю». Олег медленно двинулся в сторону пещеры Марктолуса. Владыка явно не одобрял этого движения, но вместе с тем пока не мешал Олегу, хотя и легко мог сделать это. В городе монстров действительно стало пустовато. Чувствовалось, что тут прошлась война, да и сам город ополовинился. Мирных жителей на улицах почти не было, да и войны держались вместе. Но у пещеры было и вовсе пусто. Никто не хотел соваться к тому, кто внушал страх даже своим. Олег воплотился спустя пять шагов после входа в пещеру. Пусто или не пусто, а не нужно, чтобы его кто-то увидел. Разумеется, на него тут же обрушилась жара. Меньшая, чем в расселении, но все же сильная. Но он стоически терпел. Постояв секунд десять и не услышав ничего, он двинулся вперед. И тут же заметил кое-что новое. Паутину на стенах. Наверное, это было естественно. Паутина в жилище паука. Но раньше ведь ее не было. Это должно иметь какой-то смысл, заметил Олег Владу. Паутина. Если он начал ее плести, то не просто для развлечения. Да, подтвердил тот, я ощущаю высокий уровень магии, исходящей оттуда. Паутина Фонит. Вот только что это за магия, не могу понять. У Марктоуса очень специфичная сигнатура магии, из-за того, как он ее вообще заполучил. Олег двигался все дальше и дальше, поминутно останавливаясь и прислушиваясь, но все было тихо. Поначалу, а затем он услышал дыхание ровное, размеренное и монотонное. Момент, и он замер, пытаясь понять, кто издает звук. Нет, дышало не одно существо, а сразу несколько. Много, если быть точнее. Ты оказался прав, сообщил владыка. Они тут, включая-вот глаз. Олег так и сделал, после чего зашагал уже быстрее, не боясь любой момент наткнуться на самого владельца жилища. «Все равно будь осторожен», — предупредил Влад. «В призрака не превращайся, отследит даже через отвод глаз. Он контролирует их. Впрочем, ты это и сам знаешь». Олег только молча кивнул, а затем шагнул за поворот. Да, они были там. Все или не все, Олег не считал их, да и не знал, сколько всего их пропало за время рейдов в подземелье, но здесь было действительно много искателей, Светогор в том числе. Все они стояли ровно, как роботы или клоны, и только дышали, совершенно синхронно. А еще они были обернуты в ту самую паутину как мухи, попавшиеся в паучью ловушку. Олег замер, рассматривая фигуры. Черт! Можно ли как-то вообще освободить их? Он их контролирует? Так? Неуверенно обратился он к духу в своей голове. Этой паутиной. Они живы, но не реагируют. Или контролируют, или просто превращают в безмозглые овощи. «Не прикасайся к ним!» «Кстати, возможно, паутина заразна, и уж в любом случае она липкая. Я не дам содержащейся в ней магии захватить твой мозг, но зачем лишние усилия?» Ну, этот совет был лишним. Олег и так не собирался прикасаться к паутине. Выглядела она мерзко, да и страх присоединиться к стройным рядам биороботов – стоящих и дышащих в тесной пещере, был велик. «Если они просто овощи без разума, то он не стал бы держать их тут», — заметил Олег. «Нет, они подчиняются ему, как зомби». «Черт, зомби! Это мы подали ему идею!» «Может и мы, а может и не мы. Кто там разберет?» В любом случае, это не причина жалеть об использовании мертвецов. Это причина подумать, что делать дальше. А что можно сделать? Олег не был уверен на этот счет. Рассказать искателям в лагере или их начальству в департаменте? Так они мне и поверят. Ты мог бы убить их, заметил Влад. Затем присоединить к своей армии. Это было бы по-настоящему мощное пополнение. Олег наклонил голову, глядя на зомби через запотевшее стекло шлема. Черт, оно мешало. Олег стащил шлем с потной головы. Они живы. А их разум... Возможно ли их освободить? Или они порабощены навсегда? В последнем случае подарить им смерть будет только милостью. Ну а в первом... Когда он почти уже склонился к тому, что стоит все же прикончить искателей, один из них вдруг зашевелился и застонал. «Светогор!» — тут же узнал Олег. Да, это был он. Легендарный искатель выглядел довольно жалко, обмотанный слоями мерзкой паутины. Вначале Олегу показалось, что Светогор видит его... Но затем он вспомнил про отвод глаз. Нет, видеть его воин никак не мог. Тем не менее, он застонал еще раз и попытался пошевелить руками. — Что за чушь? — тихо пробормотал он себе под нос. — Где я? Что? Он начал оглядываться по сторонам, и в его глазах расцветало изумление. — Эй! «Парни, очнитесь!» Он попытался потеребить ближайших к нему искателей за рукава, но в итоге только сильнее испачкался в паутине. Лихорадочно оглядевшись по сторонам, он бросился вперед, туда, откуда только что пришел Олег. Парень еле успел отскочить в сторону. Впрочем, бег вышел странный, ковыляющий и чуть заторможенный, Кажется, Святогор еще не до конца пришел в себя. Думаю, он слишком сильный, сообразил Олег. Магия Марктолуса не была рассчитана на его мощь, и он смог сбросить эффект. Теперь он сможет добраться до своих, надеюсь. Если доберется. Даже если Марктолус не заметит его побега, то ему еще нужно будет пройти через часть, удерживаемую монстрами. «Признаться...» В голове у Олега шевельнулась мысль. Странная, пугающая и довольно запутанная. Так что он замолчал, чтобы обдумать ее и сформулировать получше. «Да...» «Признаться...» — повторил Олег. «Меня больше пугает идея о том, что Марктолус не остановит его». «Ты так думаешь?» «Да...» Я не верю, что паук не заметил этого побега. Если он сейчас его просто возьмет и отпустит, это будет значить, что так и есть в его плане. Он отпускает возбудителя заразок еще здоровым, чтобы он заразил их. Ты же сам сказал, паутина липкая и заразная. Думаю, ты прав. Попробуешь прикончить его, пока он не добрался до лагеря. — Светогора? — не поверил Олег. — Ты шутишь? — Один искатель такого же ранга у тебя на счету уже есть. — Маг, а не воин. — Зато этот сейчас ослабел. Он даже не заметит тебя. Олег хотел еще что-то возразить, но в целом владыка был прав. Ему стоило попытаться, иначе зараза могла распространиться слишком широко. Он легко догнал ковыляющего Светогора. «Великий Свет, помоги!» — бормотал тот себе под нос. Его лицо было лицом человека, находящегося в отчаянии. «Свет, пошли мне сил. Я должен выйти. Выбраться!» Он схватился за стену пещеры, даже не замечая слоя паутины на ней. Светогор явно не понимал происходящего как и того, что ему опасно появляться среди здоровых людей. «Прости», – мысленно обратился Олег к искателю. Кольца при нем не было, так что он выхватил меч из ножен самого Святогора и нанес удар, быстро и решительно. Только что медленно ковылявший и слабеющий на глазах воин развернулся с такой силой, что Олег даже не заметил его движения. Меч, отбитый голой рукой, вылетел и зазвенел по полу пещеры. «Где ты?» Светогор припал на одно колено. Несмотря на неудачу, первый удар все же сработал, и его рука безвольно повисла. «Не прячься, трус! Покажись!» Тем не менее, это было провалом. Первый удар был потрачен. И даже будучи невидимым, Олег не смог бы затыкать своими комаринными укусами того, кто выжил после этого удара. «Может, зомби?» — уточнил он у Влада. «Зомби смогут его убить?» «Сильно сомневаюсь», — пробормотал тот. «Точнее, нет. Смогут, конечно. Вот только не сразу и очень шумно. За это время на шум прибежит Марктолус» а увидев мертвецов, сразу поймет, что ты тут. Это не вариант. И что же теперь?» Растерянно пробормотал Олег, глядя, как Святогор подбирает меч здоровой рукой и, настороженно озираясь, пятится к выходу из пещеры. «Ничего. Ты не смог его убить, а значит, он заразит их всех. Все, что мы сможем сделать...» «Это подняться на поверхность и уже там подумать о мерах предосторожности», – заключил владыка.